Глава двадцать т р е Друг никогда не даст попасть в беду. Без него. Во сне было тепло. Я снова была в своем мире. Мы с мамой и темным отправились в поход, и, разложив костерок под звездным небом, весело голосили блатные песни под расстроенную гитару. Остановил нас лишь медведь, который явно предпочитал классику шансону, о чем недвусмысленно ревел, загоняя нас на дерево все выше. Я не удержалась первой. Рухнув, не ударилась, а проснулась и закричала. «Мама!» Встретившись взглядом с бледным и злым т е р а н о м поспешно заткнулась и, осознав, что до сих пор нахожусь в объятиях фигеля, оттолкнула оглушенного моим воплем мужчину. «И как это понимать?» — выгнал бровь ректор. «Мне было холодно», — попыталась объяснить я, догадываясь, что сердце так сильно бьется не от испуга. «О, да», — скривился т е р а н «это прекрасный способ согреться, я помню». «Не ревной», — буркнул Фигель и потряс пальцем в ухе. «Как я смею!» — с сарказмом воскликнул ректор. «Это же твоя госпожа!» «Ой, Фигель!» — оглядела я небольшой каменный выступ и радостно подскочила. «Мы выбрались!» Мне как раз снилось, что я падаю, вот и сбылось. Никогда не думала, что буду так радоваться этому миру. Только посмотри, солнышко светит, драконы летают. А дома нет. Я так счастлива. Обняла т и р а н а и от переизбытка чувств чмокнула его в нос. — И откуда вы свалились? — ворчливо поинтересовался ректор. — Из межпространства. Библиотекарь похлопал его по плечу. «Твоя талантливая зазноба щелкает мои щиты, как орехи. Случайно ли нарочно история умалчивает? Но стоило мне протянуть защитный коридор, чтобы помочь вам выбраться из воронки, как эта гениальная девушка зациклила его часть на нас. А ты знаешь, как там комфортно?» «Знаю», — поежился тиран и, обняв меня в ответ, почти улыбнулся. «Я рад, что ты не пострадала». «А за меня, получается, не рад», — хмыкнул Фигель. «По делом тебе, актер погорелого театра», — недовольно заметил ректор, сильнее прижимая меня к себе, согревая теплом и улыбкой, иронично добавил «это госпожа моя». «Забирай и распишись», — огрызнулся библиотекарь, сразу после того, как обещанное исполнит. «Что т о э т о м о л а в е л а с у пообещала?» Тут же насторожился тиран. Я тоже в удивлении приподняла брови. «Как же!» – дело наизумился библиотекарь и принялся загибать пальцы. «Полы не мыты, книги не протерты». Я застонала и, закатив глаза, хотела было сделать вид, что потеряла сознание, но передумала. Встрепенувшись, с надеждой посмотрела на Терана. «Ты же помнишь, куда сунул ту книгу? Может, повторить эксперимент?» Фигелю такой аксессуар, как плетка – «Подходит гораздо больше, чем мне половая тряпка». «Согласен», — рассмеялся ректор. «И все же, как вам удалось выбраться, если щиты были повреждены?» «Хороший вопрос», — помрачнел библиотекарь. «Если честно, я думал, мы замерзнем там до смерти». Я втянула воздух в легкие. Так он не рассчитывал на спасение и обманул, что думает, как выбраться. «Кто-то нас спас», — задумчиво огляделся Фигель. «А где ученики?» «Отправил в академию с л а н а с о м ответил ректор. «Сам же остался. Что-то тревожило меня, будто тянуло куда-то. Не знаю, что именно». «Я знаю». Улыбнувшись, я прижалась к мужчине и закрыла глаза. «Да, мы были на грани гибели, и не помогла бы. н е хваленая сила Фигеля, н е мои странные спонтанные способности откинули бы копыта, а кошка хвост, встрепенулась». «Точно! Где это пушистое недоразумение?» — осмотрелась в поисках питомца, который гуляет сам по себе и по чужим мирам. м н у а р переспросил ректор и пожал плечами. Учитель бытовой магии говорил, что он пропал вместе с Адалин этим странным зданием из чужого мира. «С церквушкой!» — машинально поправила я. Нашла насмерть перепуганную кошку под кустом и с трудом вытащила несчастную. поглаживая, успокаивала ее и думала о произошедшем. Видимо, маму и Носова з а т я н у л а в раскол, когда студенты вернулись. И Нуара тоже. Машков и ректор наверняка счастливы, что выпутались из переделки. А вот неведомую зверушку жалко. Если на земле его схватят, то начнут ставить опыты, выяснять, откуда такое чудо появилось». р е ш а т что это последствия облучения или криптонитовый паук укусил. Осознав, что мужчины молча рассматривают меня, я вопросительно качнула головой. — Что? — Ничего не хочешь сказать? — Серьезно поинтересовался Теран. — Да, госпожа, — ехидно поддакнул Фигель. — м н е в чем не хочешь признаться. — Конечно, хочу, — сузила я глаза. — Вот этот зеленоглазый негодяй Обвинил, что я его щиты ломаю. Вот честно признаюсь, это не я. Так что ищите другого засланца в своем друинсе. А мне нужна горячая ванна, теплый плед и кружка глинтвейна. То есть согревающего зелья. Буду радоваться за друга, который, наконец, исполнил свое желание и вернулся в мужское тело. Вздохнула я. И печалится, что нам с темным это не удалось. И я не протела. Не знаю, почему Фигель промолчал о моем иномерном происхождении, но сейчас говорить об этом не было ни сил, ни желания. Я даже в дракона превратиться не смогла. Ректору пришлось в е с т и нас с библиотекарем и кошкой на собственном горбу, то есть на шее. Я смотрела на проплывающие мимо облака и, прижимая урчащее животное к груди, думала о Фигеле. Очень странная личность, с одной стороны – принципиальный и суровый, но так достоверно притворялся рабом. Мне до сих пор не по себе, как вспомню, что он творил. Стало интересно, насколько далеко он готов зайти, чтобы отстаивать свои убеждения. Судя по нашему откровенному разговору, защитник на стороне тарана и его подопечных. Еще любопытно, есть ли у библиотекаря вторая ипостась? Или он поддерживает столичную политику сдерживания своего зверя? Как-то незаметно мысли перетекли к другому зверю, медведю из сна. Теперь он бежал за мной и темным, а мамы нигде не было видно. Я кричала и звала друга, переживала, что хищник до него добрался. Может, Машков истекает кровью в берлоге, или от него уже остались лишь обглоданные кости? «Элен Диас!» — услышала знакомый голос. «Будь хорошей девочкой, отпусти кошечку!» «Мама!» с просонок всхлипнула я. «Так жаль, что тебя сожрали!» «Разве твою маму съели?» раздалось озадаченное. «Кто? Аборигены?» Я подскочила и быстро осмотрелась в лаборатории. Одна из секций была выдвинута из стены, и на разложенной кровати, мёртвой хваткой прижимая к себе шипящее животное, сидела я. Рядом стояла брюнетка и аккуратно пыталась выковырять из моих рук питомца. Судя по тому, что мой друг вернулся домой, это была настоящая Адалин Цери, преподаватель зельеварения. Я разжала пальцы, и девушка, не удержавшись, упала на спину. Кошка, совершив изящный кульбит, извернулась в воздухе и с диким кличем, достойным десятка мартовских претендентов, приземлилась ей на голову. Прислушавшись к изумительному набору родных слов, что выдавала Адалин, я застыла. не веря в свое счастье. «Так может ругаться только мама». «Элен Диас», — умело перемежая литературные слова с экспрессивными, кричала брюнетка, — «ты почему у раскола чудо-зелье не закусывала? И вообще, как тебя занесло в межпространство? Ты хоть понимаешь, отчего я отказался, чтобы спасти свою подругу?» Мама еще долго и со вкусом вспоминал исконно русский, а я наслаждалась речью, которой в этом мире замены явно не нашлось, когда к нам степенно приблизился Ланос. За моим другом хвостиком плелся вполне себе незамученный земными учеными Ноар. «Рад, что ты выжила», — обнял меня Артем. «Ох, колючка, вот умеешь-то на свою пятую точку приключений найти. Настоящий талант!» «Ладно бы на свою», — Обиженно скрестив руки на груди, добавила о д а л и н «Она и на чужие добудет, не меньше». «Поэтому вы со мной и дружите», — прослезилась я. «Не скучно». Брюнетка вдруг всхлипнула и обняла нас обоих. «Я так испугалась!» — разрыдалась она. «Теперь и я тоже», — оторопел Артем и тихонько высвободился. Неловко похлопал друга по хрупкому плечу. «Мама, ты это, не реви!» Но девушка лишь пуще залилась слезами, размазывая их по щекам. На Семенова было жалко смотреть. и Я решила проявить милосердие. «Это гормоны», — пояснила я, — «не принимай близко к сердцу. Сейчас выплачется и успокоится». «Ну, вам, девчонкам, виднее», — сдался он. «Лучше расскажи, что произошло, когда я ушла в церквушку», — попросила я. Артем задумчиво проследил, как н у р отловил шипящую на всех подряд кошку и, придавив ее к о п ы т ц а м принялся тщательно вылизывать вздыбленную после невероятных приключений шерсть. «В принципе, и рассказывать нечего», – пожал он плечами. «Вы ушли, потом церковь начала таять, а надо мной появились драконы. Красиво так!» Он улыбнулся воспоминанию, но тут же встрепенулся. Когда один из них превратился в ректора, я рассказал об исчезнувшем доме. т е р а н как узнал, что ты была внутри, так будто озверел. Сначала устроил студентам допрос с пристрастием, затем отослал нас в академию. Уф, все еще всхлипывая вмешалась д а л и н посмотрела на меня спокойнее. «Я раньше думал, что девчонки ревут, чтобы парням на нервы действовать. Оказывается, это так освежает и наполняет силами. Жаль, что парни не плачут». «Вот именно», и — недовольно поглядывая на друга, проворчал Семёнов. «Я сейчас девушка тёмной», — мило улыбнулась брюнетка. «Мне простительно», — вытерла мокрые щёки и тут же сменила тон на деловой. «Слушай сюда, Киселёва. Знаешь, каково мне было вернуться в наш мир? Оказаться в своём теле, но всё бросить ради одной вредной колючки?» Я замерла и недоверчиво посмотрела на друга. «Ты меня спас? Но как ты узнал, что я в беде?» «Я вернулся домой один», — отвернувшись, буркнул он. «Разумеется, догадался, что у вас не всё в порядке. Вот я и заставил Носова экстренно мириться с женой». чтобы эта ненормальная ведьма снова выслала меня в этот мир. Я лишь головой покачала, не в силах поверить в самоотверженность Машкова. Порывисто обняла его. «Ты настоящий друг!» «Блин, Николь!» Девушка хлюпнула снова покрасневшим носом. «Немедленно закругляйся с этой милотой. На сегодня лимит слез исчерпан». «Хорошо», — послушно отстранилась я. «Ты вернулся и спас меня. Спасибо». «Но как тебе это удалось? Как вообще узнал, где я?» «Вытащил я тебя на пару с темным», — кивнул друг на блондина. «Плюс группа поддержки в лице Ориджа, который предложил использовать уже созданную с помощью каменной книги схему. И умненькая Селея, именно эта студентка, и предположила, что вы застряли меж миров. Да?» Нахмурилась я, вспомнив, что эту девушку я встретила, когда услышала взрыв от лопающегося щита фигеля. «Разумеется, всем нам пришлось изрядно потрудиться», Адалин помахала учебником по пространственной магии. «Но в итоге все получилось. Я сварила активирующее зелье, темный прикрутил бутылочку к своему летающему табурету, а Оридж настроил свой мини-разлом». Конечно, у студента не с первого раза получилось, ведь расстояние немалое, да и доставлял он не еду. Кстати, идея темного. Можно сказать, парень активировал схему с помощью местного аналога пульта дистанционного управления. Но если бы зелье получилось не таким идеальным, то... Он замолк и выразительно округлил глаза. Невероятно, ахнула я, пытаясь осознать, «Сколько людей объединилось, чтобы вытащить меня из ловушки?» «Невозможно!» «Сварить зелье так быстро?» — п о н и м а ю щ е перебила Адалин. «Да, некоторые ингредиенты весьма редкие, но ты удивишься, сколько всяких трав и ягод застревает в рогах вездесущего Ноора. Ловкий коллекционер местной флоры. Невозможно поверить, что ректор не догадался об этом способе», — грустно закончила я. Или он не так уж сильно хотел меня вернуть? Я вздохнула, а друзья быстро переглянулись. Тёмный помрачнев стремительно покинул лабораторию, изо всех сил хлопнув дверью, а мама погладил меня по голове. «Сейчас Теран распределяет наказание для всех, кто участвовал в твоём спасении. и ф и г е л ь ему активно помогает». Он вздохнул. «А ведь казался нормальным мужиком». «Нормальным?» — хохотнула я и, похолодев, вскочила. «Что значит наказывает? Почему?» «Оказывается, мы сильно рисковали», — пожала плечами брюнетка. Таран кричал, что из межпространства тебя могло вытолкнуть куда угодно, и лишь невероятная везучесть вернула тебя в этот мир. Она в и н о в а т о отвела взгляд. «Главное, что сработало», — решительно заявила я, вынимая из шкафа чистое, чтобы переодеться. я никому не позволю обижать своих студентов, даже ректору.